Глава 13 м н е пожалуй, следует заняться приготовлением завтрака», — проговорил Майлз, машинально поднявшись, но, сделав два шага к столовой, остановился. «Шепот! Что вы на это скажете, доктор Фелл?» «Сэр», — ответил доктор Фелл, — «я не знаю». «И все же, о чем это вам говорит?» «К несчастью, ни о чем. Вампир, значит, возвращаемся». «Вампир?» Согласно народной легенде, ласковым шепотом убаюкивает свою жертву перед тем, как погрузить ее в транс. «Вся штука в том, что никакой вампир, настоящий или придуманный, никакой дьявол не удивил бы вашу сестру. Так? Могу поклясться, я уже рассказывал вам вчера об одном случае. Марион...» м а й л старался подобрать точные слова. «Марион абсолютно не воспринимает подобные вещи. Вы считаете, что она полностью лишена воображения?» Это слишком сильно сказано. Вернее, она полностью лишена интереса и вкуса к мистике. Когда я начал было рассказывать ей о сверхъестественных силах, то почувствовал себя круглым идиотом. А когда упомянул о графе к а л и о с т р а Калиостро? Калиостро? — доктор Фелл заморгал. — В связи с чем? — А... О, понимаю. Книга Ригу. — Да. ф е й с е т т н сказала, что Марион не сомневается, что к а л и о с т р а не то мой лучший друг, не то просто приятель. Доктор ф е л уже рассеянно слушал Майлза, уйдя в свои мысли, забыв о трубке и уставившись сонным взглядом в угол потолка. Майлз, взглянув на затихшее в кресле грузное тело, невольно подумал, уж не приступ ли каталепсии у него начинается, но к своему удовольствию заметил, как губы доктора Фелла вдруг дрогнули в улыбке, а складки жилета заколыхались от беззвучного смеха. «А это все-таки чрезвычайно интересная тема», — пробормотал он. — Вампиры? — саркастически обронил Майлз. — Нет. Калиостро. Эта историческая личность вызывает у меня одновременно и презрение, и тайное восхищение. Маленький пучеглазый итальянец, бесстыжий граф, утверждающий, что прожил две тысячи лет благодаря своему эликсиру долголетия, колдун, алхимик, целитель в красном жилете с бриллиантовыми пуговицами, поражавший и пугавший все королевские дворы XVIII века, от Парижа до Санкт-Петербурга. Он создал свой культ на манер египетского масонства, в обрядах которого могли принимать участие женщины, и обращался со своими последовательницами весьма вольно. Он делал золото, предсказывал будущее и выходил живым и невредимым из всех переделок. Ему все удавалось. Его случайную гибель связывают с историей бриллиантового ожерелья Марии Антуанетты, к которому, однако, граф не имел ни малейшего отношения. Мне думается, что вершиной его магии был банкет умерших в таинственном доме на улице Сен-Клод, где приглашенные из загробного мира души шести знаменитейших людей должны были сесть за один стол с шестью живыми гостями. Сначала, как пишет один биограф к а л и о с т р а беседа у них не клеилась. Это, по-моему, мягко сказано. Я сам не смог бы поддерживать разговор и молчал, как мумия, если бы оказался за одним столом с Вольтером, и мне надо было бы предложить ему коньяк или спросить у герцога Шуайзёля, нравится ли ему форель в соусе. Да и сами вызванные духи не особенно уютно чувствовали себя за этим ужином, судя по содержанию беседы. Нет, сэр, позвольте повторить, что граф к а л и о с т р о мне отнюдь не по душе. Я не в восторге от его бахвальства, от его сумасбродства, но надо признать, что у него был талант дурачить людей с известной элегантностью». Англия, это прибежище шарлатанов и мистификаторов, тоже отдала ему должное. Майлс Хэммон, как историк, невольно заинтересовавшийся рассуждениями доктора Фелла, робко запротестовал. — Англия? Вы говорите, Англия? Вот именно. Насколько я помню, Калиостр побывал в Англии два раза, причем оба раза действовал не очень успешно. — Может быть, — согласился доктор Фелл. Но именно в Англии он был принят в тайную ложу, что и побудило его создать свое собственное тайное общество. Современный магический круг восходит к Джордж-стрит, где находился погребок Королевская голова, и должен был именно там повесить свою вывеску. О, да. Кстати, это совсем рядом с рестораном Белтринг, где мы встретились бы два дня назад, если бы мисс Барбара м о р р е л Доктор Фелл вдруг прервал себя на слове и замер, хлопнув рукой по лбу. Трубка выпала у него изо рта, ударилась о колено и свалилась на пол. А доктор Фелл сидел неподвижно, ничего не замечая, казалось, даже не дыша. — Пожалуйста, извините меня, — наконец проговорил он и медленно потянулся за трубкой. Болтовня на отвлеченные темы иногда оказывается полезной. Думаю, я разгадал. — Что разгадали? — почти закричал Майлз. — Я знаю, что испугало вашу сестру. — Постойте одну секунду. Жалобный голос доктора ф е л л а не гармонировал с устрашающим выражением его лица. Ее тело было расслаблено, полностью расслаблено, мы все это видели. И тем не менее, в то же время... — Ну? — Это было сделано нарочно, — продолжал доктор ф е л л беседу с самим собой. — Сделано по трезвому расчету и с дьявольским умыслом. Он испуганно заморгал. — А это значит... — Господи, спаси и помилуй. — Это значит... Новая догадка озарила доктора Фелла, и мысленно он побрел дальше, от одного открытия к другому, но на этот раз не торопясь, а шаг за шагом, будто лучом фонаря освещая одну темную пещеру за другой. Майлз увидел, что идет напряженная работа мозга, читал по его вдруг ожившим глазам об упорном движении мысли, ибо лицо доктора Фелла отнюдь не было лицом сфинкса, однако к чему ведет эта титаническая работа ума, Майлзу не дано было знать. — Пойдемте наверх, — сказал, наконец, доктор Фелл. — Может быть, подвернется какое-нибудь доказательство того, что я стою на верном пути? м а й л с кивнул. Молча шествовал доктор Фелл, тяжело опираясь на свою клюку, к спальне Марион. От него веяло непоглебимой уверенностью и целеустремленностью. И Майлз был убежден, что первые барьеры взяты, но одновременно возникло предчувствие смутной опасности и ощущение, что будет трудно и тяжело. Существовала какая-то злая сила, и доктор Фелл ее распознал. С ней надо было покончить или она покончит с ними, но, внимание, игра только начиналась. Доктор Фелл постучал в дверь спальни, им открыла молоденькая сиделка в форменном платье. В комнате их встретил полумрак и спертый воздух, хотя за окном сияло солнце, и ветерок шевелил листву деревьев. Голубые с золотой бахромой гордины были затернуты на всех окнах, Но поскольку ставни были сняты, в щели пробивался слабый свет. Марион спала в белоснежной постели, прибранная комната свидетельствовала о присутствии профессиональной сиделки. Она встретила визитеров с тазом в руках. У комода, сутулившись, стоял Стивен Куртис. Он был подавлен. Доктор Гарвич, о собравшийся уходить после осмотра больной, взглянул на вошедших с удивлением. Доктор Фелл подошел к нему. «Сэр — Сэр, — начал он так торжественно, — что присутствующие невольно насторожились. — Вчера вечером вы оказали мне честь, сказав, что мое имя вам знакомо. г а р в ч слегка поклонился. — Я не медик, — сказал доктор ф е л и не знаком с тонкостями медицины. Вы имеете полное право отклонить мою просьбу. Дело в том, что я хотел бы лично осмотреть больную. Противоречивые чувства обозначились на лице доктора Лоуренса Гарвича. — Осмотреть больную? — переспросил он. Мне хотелось бы осмотреть ее шею и рот. Пауза. — Но, дорогой сэр, — не выдержал врач, — на теле мисс х е м м о н д нет ни ран, ни других знаков насилия. — Мне это известно, сэр, — заметил доктор Фелл. — А если вы думаете о наркотике или о чем-либо подобном, я знаю, что мисс х е м м о н д не ранена, — вкратчиво продолжал настаивать доктор Фелл. — Знаю, что не может быть и речи о наркотике или другом токсическом препарате. Знаю, что ее состояние вызвано испугом и ничем иным. И тем не менее, я хотел бы осмотреть ее шею и рот. Доктор Гарвич о бессильно шевельнул своим котелком. — Пожалуйста, — сказал он. — Мисс Петерс, вы не могли бы немного раздвинуть занавески? — Извините, я должен спуститься вниз, повидать мисс Сеттон. Однако он задержался в дверях, а доктор Фел направился к кровати. Стивен Куртис, взглянув в недоумении на Майлза, который в ответ лишь пожал плечами, быстро отдернул занавеску на одном из окон, выходивших на юг. Солнце озарило постель, над которой склонился доктор Фелл, а со стороны закрытых гординами окон доносилось щебетание непотревоженных птиц. За широкой спиной доктора Фелла м а й л с не видел ни лица, ни рук Марион, а ее тело, укрытое одеялом, не подавало признаков жизни. Слышалось лишь слабое, но четкое тиканье наручных часов доктора Гарвича. — Ну и, — проговорил, наконец, Гарвич, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу у порога, — нашли что-нибудь? — Увы, нет, — грустно ответил доктор Фелл и выпрямился, взяв свою клюку, прислоненную к кровати. Затем обернулся, что-то бормоча себе под нос, поправил пенсне и кинул взгляд на ковер возле кровати. — Нет, я ничего не обнаружил, — продолжал он, глядя куда-то вдаль. — Но постойте. Ведь все-таки существует такой реактив. С его помощью можно было бы установить... Установить что? Присутствие злого духа, — сказал доктор Фелл. В руках сиделки Петер слегка звякнул таз. Доктор Гарвич сохранял спокойствие. Вы, конечно, шутите. В любом случае, — его голос зазвучал тверже, — боюсь, я больше не смогу позволить вам беспокоить мою пациентку. — Будет лучше, если и вы тоже уйдете, мистер к о р т и с Он посторонился, как стражник у дверей, пропустил мимо себя в холл доктора Фелла, Майлза и Стивена и закрыл за ними дверь. — Сэр, — сказал доктор Фелл, многозначительно подняв вверх свою клюку и потрясая ею в воздухе, — вся штука в том, что я не шучу. — Мне думается... — Вы хотели повидать мисс Фейсеттен. — Разве она заболела? — О, нет... Мисс немного нервничала, ночью я дал ей лекарства. — Тогда, будьте любезны, попросите ее от нашего имени присоединиться к нам здесь, в Верхнем Холле, — сказал доктор Фелл, — где мы недавно так интересно беседовали. — Вы передадите ей приглашение? Доктор Гарвич, изучающий, посмотрел на него из-под густых бровей. — Не понимаю, что творится в этом доме, — полувопросительно заметил он. — Впрочем, может быть, даже лучше, что не понимаю. Я передам вашу просьбу. Всего доброго. Майл спроводил взглядом врача и хлопнул по плечу Стивена Куртиса. — Черт возьми, Стив! — обратился он к своему будущему зятю, который стоял, понуро прислонившись к стене. — Мужайся! Не надо принимать все это так близко к сердцу. — Ты же слышал, врач сказал, Марион поправится. Да и в конце концов, она мне тоже как-никак дорога. Она моя сестра? Стивен выпрямился. — Вот именно, — сказал он, как всегда негромко, — в конце концов, она тебе не более, чем сестра, а мне? Она моя... моя? — Да, я знаю. В этом все дело, Майлз. Ты не можешь понять, ты никогда по-настоящему не любил Марион, так ведь? И всем нам очень интересно, зачем ты привел в дом эту свою приятельницу, библиотекаршу? — Как так зачем? Ведь она уже кого-то отравила? — Что значит отравила? «Вчера, когда мы пили чай на вокзале», — стал объяснять Стивен, — «я слышал, как Марион сказала, что эта барышня кого-то там отравила». Тут Стивен перешел на крик. «Тебе плевать на собственную сестру, да? Свои интересы тебе дороже всего на свете. Ты перевернул дом вверх дном и всех заставил страдать из-за этой паршивой суки, которую притащил с улицы, чтобы... Стив, замолчи, т и спятил!» Стивен Куртис медленно приходил в себя. Гримаса гнева сменилась выражением досады и недовольства собой. В глазах светилось смущение, губы под рыжими усами судорожно дергались. Он схватился рукой за узел галстука и рванул его, тряся головой, словно задыхаясь, а когда наконец смог заговорить, голос звучал подавленно. — Ты меня извини, дружище! — он неловко тронул Майлза за руку. — Я не знаю, что со мной. Невольно вырвалось. Но ты сам пойми. На глазах творятся ужасные вещи, ничего нельзя сделать. Я пойду прилягу. Подожди, вернись! Не в эту комнату! Почему не в эту? Не ходи в свою спальню, Стив. Профессор Рига отдыхает там после трудной. Будь он не ладен, этот профессор Рига, — простонал Стивен и бросился вниз по лестнице. Да, черные тучи не рассеивались. Майлз подумал, что теперь они нависли и над Стивом. и продолжают тяжело давить на всех обитателей Грейвуда. Он все еще отметал, яростно отметал всякое подозрение в отношении Фейсеттен. о что, однако, хотел сказать доктор Фелл, намекая на злого духа? Господи, спаси и помилуй нас! но да, может быть, в его словах крылся некий особый смысл? Обернувшись, Майлз встретился с твердым взглядом доктора Фелла. — Вы размышляете над тем, — спросил доктор Фелл, — чего я добиваюсь от Фейсеттен? Я отвечу вам просто, чтобы она сказала правду. — Правду? О чем? — Правду, — пробурчал доктор Фелл, — об убийстве Говарда Брука и о ночном призраке. Она ради спасения своей души не сможет, не осмелится увильнуть от ответа. Я думаю, все объяснится через несколько минут. В тишине послышался скрип ступеней. Кто-то поднимался вверх по лестнице в холл. Когда Майлс увидел фигуру доктора Лоуренса Гарвича и услышал его шаркающие шаги, сердце сжалось от дурного предчувствия. Казалось, прошла целая вечность, пока врач наконец подошел к ним. — Я решил подняться и сообщить вам, что мисс Сеттон уехала. Клюка доктора Фелла с грохотом упала на пол. «Уехала — Уехала? — громко рявкнул он, как если бы в очередной раз прочищал горло. — Она... Вот... — Оставила это мистеру х е м м о н д у сказал Гарвич и торопливо добавил. — То есть я полагаю, что она уехала, потому что я обнаружил вот это. Он протянул запечатанный конверт. — На подушке в ее комнате. Майл взял адресованный ему конверт, подписанный четким острым почерком, повертел его не без робости в руках, но когда, сжав зубы, разорвал конверт и прочитал записку, немного успокоился. — Уважаемый мистер х е м м о н д прошу прощения за отлучку, — но мне необходимо сегодня быть в Лондоне по неотложному делу. Теперь я думаю, что правильно сделала, сохранив за собой комнату в городе. И портфель может еще пригодиться, не правда ли? Не беспокойтесь, я вернусь поздно вечером. Искренне ваша, ф е й Сэттен. В переменчивом небе, в непостоянном британском небе, которое с утра было совсем чистым, стали собираться облака. Подойдя к окну, Майс прочитал письмо вслух. В этот раз он обратил внимание на слово портфель. — Господи Боже! — проговорил доктор Фелл горестно, как человек, который слышит известие о трагедии или катастрофе. — Я должен был это предвидеть, должен был предугадать, должен был предугадать. — Но ничего страшного не случилось, — сказал Майлз. — Фей пишет, что вернется к ночи. — О, а, да! — доктор Фелл заметно разволновался. — Если бы знать, в котором часу она отсюда ушла, если бы знать... — Не имею понятия, — быстро ответил Гарвич. — Не видел. — Но должен же был кто-то видеть, как она уходила. Голос доктора Фелла гремел едва ли не на весь дом. — Такая заметная молодая мисс, высокая, р ы ж е в о л о с а я Дверь спальни Марион открылась, и мисс Петерс высунула голову, недовольная поднятым шумом, но, увидев доктора Гарвича, заметила с некоторым удивлением. — И вы здесь, доктор? — Я не знала. Затем, поголебавшись, добавила, движимое человеческим любопытством. — Простите, но если вы интересуетесь женщиной, которую описали... Грузный доктор Файл повернулся к ней с живостью флюгера, да? — Думаю, я ее видела, — сообщила сиделка. «Когда — Когда? — проревел доктор Файл. Сиделка отступила на шаг. — Где? — Примерно три четверти часа назад, когда я ехала сюда на велосипеде. Она как раз садилась в автобус на шоссе. — В автобус? — переспросил доктор ф а л Она отправилась к железнодорожной станции Саут-Гептен-Центральная. — О, а к какому поезду на Лондон успеет этот автобус? — Вероятнее всего, к поезду в час тридцать, — отозвался Гарвич, без всякой спешки. — В час тридцать? — переспросил Майлз. — Но я тоже хотел ехать этим поездом, думал доехать автобусом, который доставит меня. — Вы хотите сказать, доставил бы, — поправил его с кривой усмешкой доктор Гарвич. — Вы уже не успеете на этот поезд ни на автобусе, ни на автомобиле. если, конечно, за рулем не окажется великий гонщик, сэр Малком к э м б е л Сейчас десять минут второго. — Послушайте, — сказал доктор Фелл. Его бас звучал глухо, тяжелая рука опустилась на плечо Майлза. — Вы должны успеть на пояс в час тридцать. Но это невозможно. Тут есть человек, сдающий на прокат автомобили до станции. Стив часто у него убрал машину, но пока он приедет, время уйдет. Бесполезно. — Вы забыли, — сказал доктор Фелл. что автомобиль, взятый Ригу у своего приятеля, стоит на дороге у моста. Взгляд Фелла был холоден и суров. — Послушайте, — продолжал он, — догнать Фейсеттен — это вопрос жизни или смерти. Именно так. Может, вы успеете на этот поезд? — Черт возьми, постараюсь. Если ехать со скоростью сто километров... — Ну, предположим, я не успею. — Не знаю, — простонал доктор Фелл, стукнув себя кулаком по виску. — Она пишет о комнате в городе. Туда она и пойдет. Да, конечно. Есть у вас ее лондонский адрес? Нет. Она пришла ко мне прямо из агентства. В таком случае, — сказал доктор Фелл, — вы непременно должны успеть на поезд. Пойдемте, я кое-что вам объясню по пути. Предупреждаю, произойдет нечто ужасное, если эта женщина сможет исполнить задуманное. Речь в самом деле идет о жизни и смерти. Вы должны успеть на поезд.